Глава 5. Взлетное поле было похоже на черное зеркало. Тут не то что ногам. Глазу не за что было зацепиться. Единственным, что притягивало взгляд, был бело-красный флюгер-колдун, развивающийся над аэровокзалом. Когда ветер наполнял его, то казалось, что полосатый носок обтягивает прозрачную ногу невиданного размера. Воздушные потоки на острове меняются чуть не каждую минуту. И летчикам обязательно надо знать, куда ветер дует. В прямом, конечно, смысле. «Хорошо бы, чтоб кто-нибудь меня встретил», — думал я, входя в здание аэровокзала. «Да кто же меня встретит?» Но я оказался в корне неправ. В вестибюле меня ожидал сам Джеральд Даррелл. Несмотря на то, что уже наступил сентябрь, он был одет в рубашку с короткими рукавами, летние туфли и белые брюки. Хотя он был сед, над сединой стояла радуга. Лицо озаряла отеческая улыбка. У ног дарла сидели два кошачьих лемура. Они смотрели на него с обожанием и восторгом. Над знаменитым звероловом висел пузырь, в который он говорил «Добро пожаловать на Джерси». Все это было изображено на огромном плакате. Под ним в стене чернели две дыры. Из левой дыры лента конвейера выезжала, нагруженная багажом пассажиров. А в правую втягивалась уже пустая — Только позабытый кем-то пластиковый пакет без конца крутился и крутился на конвейере, как спортсмен-марафонец. Я подхватил свой рюкзак, повесил его на плечо и двинулся к выходу. Перед аэровокзалом находилась автобусная остановка. На ней стоял одинокий желтый автобус, разделенный вдоль толстой красной полосой и оттого напоминающий Биг Мак с кетчупом. Я почему-то надеялся, что этот автобус идет прямо в зоопарк, но он ехал совсем в другое место. Над лобовым стеклом значилось Сент-Элье, Сент-Клемент. Кроме того, отсюда можно было уехать в Сент-Брилат, Сент-Питер, Сент-Оуэн, Сент-Мэри, Сент-Джон и так далее. Все это районы Джерси, которые называются интересным словом Парижи. Можно было, конечно, поинтересоваться у водителя машины, как добраться до зоопарка, но кабина за широким лобовым стеклом была пуста. Не зная, что делать, я вернулся к дверям аэропорта. Но входить внутрь не стал, а притормозил неподалеку и принялся наблюдать. Часто стороннее наблюдение может дать больше, чем суетливые расспросы. Делая вид, что, читая путеводитель, я стал наблюдать за прилетевшими пассажирами. Но им пока тоже уезжать было особенно неначем, и я сосредоточил свое внимание на снующих в небе самолетах местных линий. Эти летательные аппараты отличались тем, что имели некоторые черты вертолетов, У них были очень короткие крылья, на которых, разрубая облака в клочья, вращались невидимые винты. Желто-черная полосатая краска фюзеляжей наводила на мысль о пчелах. Воздушные суда то жужжа уносились в облака, то опускались на землю и вкатывались в ангар, похожий на гигантский улей. За полчаса я увидел множество самолетов, а автобус как был, так и остался в единственном экземпляре. Между тем, количество пассажиров перед аэровокзалом сильно поубавилось. Спохватившись, я возобновил свое наблюдение за ними и, наконец, понял, что уезжают они отсюда не на автобусах, а на такси. Это меня не обрадовало, поскольку я находился в режиме жесткой экономии. Однако джерсийцев, как я узнал позже, вопрос экономии денег не волнует, потому что чуть ли не каждый десятый здесь — миллионер.